где кичились прямотой суждений, всегда находился какой-нибудь поборник справедливости, отрицавший жестокие действия и беззакония оккупантов. Разве вступление союзных войск во Францию не является возмездием за долгие годы разрухи и кровопролития? И пусть иностранные войска находятся в стране подольше, ибо их пребывание гарантирует что роковой режим второй раз не воскреснет. Вот что любили говорить господа, спешившие возродить деловую жизнь, и такие речи Флоран все чаще слышал вокруг себя. Каковы бы ни были его потаенные мысли, он умел, как и многие парижане, в беседе с офицерами союзных войск избегать опасных поворотов. И когда австрийц, описывая пейзаж того края, в который он собирался возвратиться, как только кончится оккупация, упомянул, что за последние десять лет Моравские холмы дважды изведали нашествие французов, Флоранживу живую вильнул в сторону и перевел разговор на менее скользкую тему. Он вытащил на сцену герцога Ришелье, которого союзники весьма уважали. Вскоре на столе уже почти ничего не осталось. А беседа о герцоге только еще началась. Но тут вдруг раздвинулись портьеры, и на пороге показалось Ромело. Увидя Флорана в прихожую, она тщательно затворила все двери и шепотом заговорила с ним. Свеча, горевшая на столике у стены, слабо освещала эту сцену. Большие тени обоих шептавшихся людей дрожали на низком потолке, и, переламываясь в углу, вытягивались к полу. Разговор обрывался, когда из-за неистовых криков роженицы невозможно было что-нибудь расслышать и понять. Ее вопли, нарушавшие ночную тишину, переходили в протяжный вой. Он звучал то выше, то ниже тоном, прерывался выкриками, то замирал, то усиливался, словно в каком-то дикарском заклинании. Но как только вопли стихали, в прихожей опять начинали шушукаться. Тайное совещание вновь прерывалось, когда из комнаты, где развертывались события, выскакивала Батистина. Она пробегала бесшумно в мягких своих туфлях, не поправляя пряди волос, выбившиеся из-под чепца, и приносила из кухни то лохань, то кувшин с дымящейся горячей водой. Рамило придерживала створку двери и, затворив ее за Батистиной, поворачивалась к ошеломленному, застывшему Флорану. — Ну как же, Бусардель? Он не отвечал, вдруг, утратив обычную свою самоуверенность, озабоченно хмурился. Очевидно, его подавляли происходившие события. События, в которых он уже не мог принимать никакого участия, ибо они совершали сами по себе а между тем от него требовали вмешаться в них. Дверь в спальню снова отворилась, но на этот раз вместо батистины в передней появилась повивальная бабка. Она подошла к стулу и, тяжелая дыша, опустилась на него, словно позволила себе передохнуть среди утомительного труда. Рукава у нее были засучены, голова повязана платком, кончиками вперед, вся мокрая от пота. Она шевелила онемевшими пальцами, потом принялась растирать себе запястье. — Ну как? — Она, в свою очередь, Рамило. — Ты поставила отца в известность? Как он решил? Флоран указал на отворенную дверь, знаком призывая к осторожности. Повивальная бабка пожала плечами. — Она сейчас ничего не в состоянии услышать. — Не в состоянии? — переспросил Флоран. — Ведь она перестала кричать. Он хотел было войти в спальню. Поветуха ухватила его за полу сюртука и повторила. — Ну как же? Из спальни вдруг раздался отчаянный возглас. «Помогите — Помогите! — кричала Батестина. — Помогите! Скорее! Толстая повитуха сразу вскочила и бросилась в комнату. Вслед за нею помчалась Рамело, и дверь захлопнулась. Флоран не сводил глаз с этой двери, с этой невысокой створки, которая то и дело отворялось,